«Прекрасно — Прекрасно! — негромко произнес тюрмачин, разглядывая в бинокль воронки, рытвины и чудом уцелевшие остатки построек. — Я понимаю, что налет тщательно готовился, но мощность бомб поражает воображение. Двадцать паровингов сделали больше, чем могла бы сотня аэропланов. — Так уж и сотня! — недоверчиво протянул Помпилио. — Согласен, они еще слабые! — поморщился Гектор. Дешевые, да «Ну, слабые. Хотя рано или поздно, я уверен, аэропланы обязательно вышибут паравинги с поля боя». «Почему?» «Потому что паравинги исчерпали ресурс развития», — объяснил маршал. «А у аэропланов все впереди. Двигатели на Нефе только появились, им есть куда развиваться». И кивнул адъютанту. «Вина. Положение тюрмачина обязывало его путешествовать с пышной свитой» в которую помимо адъютанта входило 56 человек. Секретарь, помощники, телохранители, наложницы, повар и даже палач, на всякий случай. Был среди них и тестер, пробующий блюда и напитки перед тем, как их подавали маршалу. Именно поэтому между приказом вина и появлением запотевших бокалов с игристым прошло довольно много времени. «Твое здоровье, Помпилио!» «Твое здоровье, гектор На поле спешно создавались новые укрепления. Именно «укрепления», в кавычках, а не «укрепления». В отличие от ушерцев, воздвигнувших серьезные строения, проводившие следующую демонстрацию приотцы, особенно себя не утруждали. Лишь обозначали плетнем защитные линии, доставили быстровозводимые макеты домов. Ничего серьезного от землероек не ждали, но публика не расходилась. Праздник открытия продолжался. «Знаю, прозвучит пессимистично, но я не думаю, что ужир и можно примирить», – вздохнул Тюрмачин, разглядывая бокал с вином на просвет. И тылю вели знакомиться с важными персонами карданийского света. Валентин, подчинившись жесту Дердагентура, отошел, а телохранители маршала умело создали вокруг собеседников пустое пространство, обеспечив условия для комфортного разговора. Слишком много сил брошено на то, чтобы они вцепились друг к другу в глотки. Поверь, Помпилио, я знаю, что говорю. Я верю. Старательность Фредерика вызывает уважение. Но он юн и неопытен, у него ничего не получится. А то, что Каата отправил сюда мальчишку, показывает, что дары недооценивают происходящее. Мы оба знаем, что дары отправили сюда Лилиан напомнил Дардаген Тур. «Она будет вести переговоры». «Лиллиан умна», — кивнул после паузы Тюрмачин. «Но у нее нет опыта». «Главное, что она умна», — теперь помолчал Адиген. «И я буду во всем помогать ей. Согласись, это уже немало. Все еще любишь ее?» Старик был на том карнавале, что свел Помпилио и юную Лиллиан. Был одним из тех, кто знал правду об их отношениях. Говорил Дердаген Туру ты, а потому имел право на подобный вопрос. И на честный ответ. Почему все еще?» Удивился Помпилио, разыскав взглядом лилиан «Я просто ее люблю. Вчера, сегодня и впредь. Это навсегда». «Вы могли стать замечательной парой», — спокойно произнес маршал. «Хочешь...» Я сотворю Фредерико несчастный случай. Меня сопровождает умелый человек. Лиллиан ничего не заподозрит. Сколько миров, столько обычаев. По меркам эр Урмачин не сделал ничего предосудительного. Он лишь подтвердил Дердаген Туру, что является другом, согласившись взять на себя кровь. Однако Помпилио дипломатично отклонил лестное предложение. Ладигенов так не принято. Вызови его на дуэль я его убью естественно с энтузиазмом произнес старик для чего ж еще я обещал лили оставить их в покое в любви и на войне все средства хороши в таком случае давай говорить о войне в приближении которой ты веришь помпиил поставил опустевший бокал на стол и сцепил на животе руки да победит «Ушер не в состоянии тягаться с компанией», — пожал плечами Тюрмачин. «А после Кордании голониты примутся за нас». «Эрси хорошо вооружена, и вы умеете сражаться», — заметил Дердагентур. «Компания поддерживает повстанцев, а они способны доставить немало неприятностей». «И некоторые маршалы тоже», — в тон старику произнес Помпилио. «И некоторые маршалы тоже», — не стал скрывать Гектор. «Мы не очень жалуем друг друга, и голонитам не составит труда купить нескольких членов хунты». Старик выдержал паузу и жестко закончил. «И тогда Эрси рухнет». «Таким образом, мы оба понимаем, что должны спасти Корданию», — подытожил одиген «Только здесь ты сможешь защитить свой мир, Гектор. Только здесь».